Часть 44. Располагающая к умиротворению неоновая вывеска ресторана Гончаров потускнела в отсвете агрессивных огней скорой помощи. Задние дверцы медицинского фургона были распахнуты. Внутри суетился врач, оказывая помощь пострадавшему. В скорой лежал водитель вице-губернатора, которого обнаружили без сознания в Неве Тимофеевой. Петелина ждала рядом. «Что с ним?» – спросила она врача, когда тот, проверив показания приборов, покинул фургон. Он был под наркозом, но я привёл его в чувство. Нужно ещё взять кровь на анализ, обеспечить покой, но я думаю, могу я с ним поговорить. Только недолго, нам пора ехать. Петелина села в фургон возле головы каталке. Бритый водитель глядел на неё испуганно и виновато. Надменная спесь слуги большого чиновника покинула его вместе с дорогой машиной. Хорошее освещение позволило Елене рассмотреть пострадавшего. Всё не так страшно, как показалось в начале, когда они обнаружили неподвижное тело за рулём. Видимых повреждений нет, кроме старого шрама у глаза. Угнали, просепел шофёр, еле вороча языком. Счастливый, подумала Елена. Он уверен, что стал жертвой грабителей, которые охотились за дорогим автомобилем. Это и к лучшему. От настоящей правды ему станет только хуже. Infinity мы найдём, не волнуйтесь, заверила она. Но вы должны нам помочь. «Что вы помните?» «Я сидел в машине, ждал», — над треснутым голосом начал водитель. «Она попросила закурить». «Это была женщина? Молодая?» «Под зонтом, рука в перчатке». «Вы видели руку? Уже хорошо. Какого цвета была перчатка или рукав одежды? Что еще вы запомнили?» Водитель свел брови, мучительно вспоминая, и выдавил по отдельности три слова. «Черная, белая, черная». «Черная перчатка, белый манжет блузки, черная куртка». догадалась Елена. Водитель прикрыл и открыл глаза. Он тоже вспомнил, что произошло потом, спросила следователь. Я отвернулся за сигаретами, и он закатил глаза к потолку. Очнулся уже здесь. Следователь убедилась, что больше ничего из пострадавшего не вытянуть и поблагодарила. Спасибо, вы нам очень помогли. Она хотела выйти, но водитель тронул её за руку. Позвоните моей жене, а то начнёт больница обзванивать, а у меня фамилия распространённая, ещё перепутают. Да, конечно. Где ваш телефон? С разрешения водителя она ощупала его карманы, телефона не было. Елена припомнила важное обстоятельство. По словам гардеробщика, Infinity подкатил к порогу ресторана ровно в тот момент, когда Васильев выходил. Как чиновник вызвал водителя? Конечно, по телефону, который забрала Тимофеева. Если он с ней, её можно запеленговать. Свой-то она бросила в Ниве. «Какой у вас номер?» – спросила Елена. Водитель продиктовал номер и добавил. «Это домашний. Позвоните жене». «Меня интересует ваш мобильный», – настояла следователь. К машине подошел Валеев. Он слышал часть разговора и показал пакет с раздавленным мобильным телефоном пострадавшего. «Узнаете? Ваш?» – водитель кивнул. Марат объяснил Елене. «Она сунула его под колесо». Елена поджала губы. «Маньяк хоть и сумасшедшая, но не дура». недаром служат в полиции. Она позвонила жене водителя. Успокоила как могла женщину, в полуха выслушала причитание о том, что он уже попадал в аварию, отделался шрамом и с тех пор она переживает. На парковку перед рестораном влетела полицейская машина, за ней другая. Из первой вышел Митрохин, мгновенно оценил обстановку и рейнулся к скорой. Петелина свернула разговор. «Не беспокойтесь, никаких новых шрамов». Вам сообчат, в какую больницу доставят супруга, и вы подъедете туда. Она покинула скорую и махнула врачу, что тот может уезжать. Что тут произошло? накинулся Митрохин на Петелину. Объясню позже, маёр. Сначала объявите в розыск внедорожник Infinity вице-губернатора Васильева. Вас отстранили, и я не обязан. Тогда за объяснениями к Кулику, отрезала Петелина и направилась к Марату. Постойте, окликнул её Митрохин и перешёл на вежливый тон. Елена Павловна, я не хотел вас обидеть, но и вы меня поймите. Елена решила объяснить. Васильев похищен, судя по всему, вашей коллегой. Она показала наброшенную ниву. У меня есть номер его мобильного. Если телефон Васильева в сети, пробить его местоположение. Она продиктовала номер вице-губернатора. Митрохин записал, но сомнения на его лице не рассеялись. Он пробормотал: "Зачем ворвар его?" "Отличный вопрос. Повторите его Тимофеевой, когда поймаете." И не стойте столбом, теряя время. У Петелиной зазвонил мобильный. Она выхватила трубку, взглянула на дисплей и сделала жест Митрохину, чтобы тот поспешил. Майор чертыхнулся и потопал к машине за рацией. Звонил головастик. Есть новости, поняла Петелина. Миша, чем обрадуешь? сразу спросила она. Я не дед Мороз, чтобы радовать. Я всего лишь эксперт-криминалист. Лучший. Кались, что нарыл. Так, пойдём от простого к сложному. Варвара Васильевна Тимофеева действительно в прошлом году ездила по путёвке в санаторий в Ессентуки, а не во Владикавказ. Там не так далеко, и если захотеть, даты тоже не совпадают. Тимофеева уехала оттуда на месяц раньше, чем произошло убийство с отрезанными пальцами. Хорошее алиби, но не стопроцентное, сделала вывод Петелина. В её практике чего только не случалось. Миша, проверь, могла ли Тимофеева слетать на денёк туда-обратно. Обежайте, Елена Павловна. Я проверил все возможные рейсы. Среди пассажиров её фамилии не зафиксировано. Более того, я посмотрел её выписку по служебной банковской карте. В день убийства в Владикавказе она расплачивалась картой во Владимире. Как часто бывает, новость была хорошей и плохой одновременно. Плохой, потому что её версия не оправдалась. И хорошей, потому что девушка, которую она сама выбрала в напарницы, оказалось непричастна хотя бы к убийству во Владикавказе. Петеляна припомнила первые слова криминалиста, что он начнёт разговор с простого. Миша, если это для тебя просто, то что тогда сложного? Меня сразу смутила та сперма, которую находили на месте преступления Живареза. В нашей лаборатории на новейших приборах я тщательно её изучил и понял, что был прав. В чём? В своих сомнениях. Она одинакова от одного человека, это мы и так знаем. Одна эякуляция. Его возраст биологического материала более года. И что? не поняла Пителлина. Это только подтверждает мою версию, что преступник похитил образец из банка спермы и использовал её, чтобы повести следствие по ложному пути. Банк спермы исключён. Почему? Если использовать замороженные капли, то Объясняю, перебил следователя эксперт. Я недаром сказал, что анализ был сложным. Короче говоря, я установил, что такую сперму можно изъять только у мёртвого человека, причём не ранее, чем на вторые сутки, когда уже пошли необратимые процессы. Елена зависла в немом оцепенении, в голове завертелись предположения, одно другого не пригляднее и дурнее. Как, выдавила она. Например, при вскрытии трупа, профессиональном вскрытии, значительная часть предположений сразу отсеилась, и остался единственный очевидный вариант. Петелина хоть и находилась в стороне от оперативников, дёрнула Валеева за рукав и увела его в машину, чтобы никто из полицейских её не услышал. Усевшись в салоне, она продолжила разговор: "Миша, мне надо знать всё о Давиде Такаеве. Он судмедэксперт". "Я так и предполагал", не без гордости ответил главастик. "И кое-что могу рассказать. По-моему, это важно. Так говори. Семья Давида Аслановича Такаева погибла в Ярославской области. Жена и сын, автокатастрофа. Он тоже был в машине, но отделался травмами. Как же так? Он рассказывал про Кавказ, говорил, что с тех пор не может заставить себя сесть за руль. Петелина пыталась вспомнить, что именно рассказывал ей Такаев. Жил во Владикавказе, жена и сын погибли в аварии. Дома всё напоминало о них. Он не мог работать хирургом, переучился на патологоанатома и переехал во Владимир, Ярославскую область, он точно не упоминал. сознательно или случайно. Елена Павловна, вы меня слышите? раздалось в опущенной трубке. Следователь прижал и трубку к уху. Слышу, что ещё? Интересное совпадение по датам. Первое убийство с отрезанными пальцами произошло в Ярославской области. Чиновник облздрава, и случилось это на третий день после гибели семьи Такаева. Паршивые у нас совпадения, призналась Елена. И второй случай во Владикавказе случился тогда, когда Такаев ещё проживал там. В голове следователя стала выстраиваться привычная логическая цепочка: время, место, возможность, мотив. Время и место Такаев был в районах убийств в эти дни. Возможность для хирурга не составит труда ампутировать пальцы и перерезать жизненно важную артерию. Мотив? Да что она прицепилась к Такаеву? Любые совпадения надо 10 раз перепроверить. Она закончила разговор, немного подумала и обратилась к Марату. «Ты должен съездить на место и во всем разобраться». «Куда?» – не понял тот. «Тут недалеко, в Ярославскую область». «Что?» «Помнишь, я рассказывала. Чиновник из облздрава с отрезанными пальцами и перерезанной артерией. Он был первым в цепочке убийств. Меня интересует Такаев». «Такаев или чиновник?» – терял терпение Марат. Елена увидела, как засуетился Митрохин, раздавая указания своим оперативникам. "Свяжись с Устиновым, он объяснит", торопливо сказала она. "Лена", возмутился Валеев. "Извини, некогда. Ты поезжай, а я тут". С этими словами Елена покинула машину. Валеев всплеснул руками. "Любимая женщина, как вихорь, не даст соскучиться. Может, за это он её и любит".